Глава пятнадцатая. Уговор. Первые несколько дней в тридевятом лице пролетели. кости и глазом не успел моргнуть. Столько всего нового, интересного, непонятного, что он порой, казалось, даже думать не успевал. Всех сил и внимания хватало лишь на то, чтобы везде поспеть, все понять и нигде не споткнуться и не опростоволоситься. Но уже середина следующей недели ощущение новизны и чуда немного спало. Тем более, что, как и предупредили девочки, настоящим чудесам в сказочном лицее, похоже, действительно не было места. кости и сам не знал, почему вдруг ощутил такое жгучее разочарование. Наверное, он сам был виноват, вообразив себе некую магическую школу, где все, начиная уроками и заканчивая последним цветочком на клумбе, пропитано насквозь волшебством, мы где совершенно нет места внешнему миру с его заботами и тревогами, где собственные заботы и тревоги Кости тоже сами собой, как по волшебству, разрешатся и навеки исчезнут. Конечно, ему нравился тридевятый лицей, даже очень, он с разной степенью интереса и удовольствия ходил на уроки, с любопытством рассматривал картины и бюсты в коридорах и вестибюля, с аппетитом ел в столовой, всякий раз отдавая должное таланту поваров, и безошибочным чутью раздачиц неизменно впадал в восхищенную оторопь, заходя в библиотеку или оранжерею, а самое главное, впервые, пожалуй, за всю жизнь позволил себе поверить, что обрел настоящих друзей. Но ничто из этого, к сожалению, не могло надолго затмить это ужасное ощущение, когда при каждом упоминании телефона, родных или звонка домой, его сердце подпрыгивало к самому горлу, а затем немедленно ухало вниз и будто пропадало где-то в недрах, живота оставляя в груди звенящую пустоту. Бабушка так и не позвонила, так и не попросила его к телефону, даже просто не поинтересовалась у учителей, все ли в порядке с внуком. После приезда в лице и Костя лишь раз спросил о бабушке Вадима Евгеньевича, но хорошо запомнил жалостливый прищур его ореховых глаз и кривую неловкую улыбку. С тех пор он нет-нет, да и замечал на лице учителя это выражение, когда тот смотрел на него и не сразу успевал его стереть, встретившись взглядом с Костей. И Костя по нему понимал, что нет, бабушка так и не желала его знать. А пожелает ли когда-нибудь в будущем? Настроения не добавляли и бесконечные нападки Игоря Голицына. Костя не очень понимал, чем так зацепил лидера богатырей, но постоянно ловил на себе его взгляд презрительный и будто настороженный. «Неужели он правда боится, что я что-то у него украду?» – невольно гадал Костя. И этот вопрос всегда пробуждал в нем горячий стыд. И это не считая словесных уколов вроде «безотцовщины» и «уголовника» всегда наносимых в тщательно выверенные моменты подальше от ушей взрослых. И Жанны. Ее, как быстро выяснил Костя, побаивались и уважали почти все в лицее. Никиты и кати Игорь не смущался. Катю просто игнорировал. А на все ответные реплики Никиты немедленно заводил. Что, побежишь ябедничать мамочки? И тот мгновенно умолкал, становясь пунцовым от бессильного гнева. Никита, в свою очередь, тоже с каждым днем становился раздражительнее и молчаливее. Всю вторую неделю учебы кости в лицее он после обеда уходил в музыкальный салон и просиживал за роялем до самого ужина, готовясь к конкурсу юных музыкантов, который должен был пройти в середине осенних каникул. Он, наверное, и после ужина бы занимался, если бы Зоя Никитишна не запирала комнату. Но даже так Никита едва успевал делать домашние задания, постоянно отвлекаясь на нотные тетради и что-то слушая на плеере. На разговоре по душам с ним сейчас не могло идти и речи, о признаваться Жанне или Кате в причинах своей внезапной хандры Кости категорически не хотелось. Она не отпускала его даже во сне, так что он стал просыпаться по несколько раз посреди ночи, тяжело дыша от гнетущего ощущения в душе, не в силах припомнить ничего из приснившегося. Поэтому, проводя время с девочками, он старался делать вид, что у него все хорошо, делал он это часто – То составляя компанию Кати в библиотеке, то наблюдая вместе с ней за тренировками Жанны на озере. Потому что сидение в одиночестве в комнате общежития было отличным рецептом для погружения в унылые мысли. И последний день четверти, в субботу, во второй половине дня в общежитии воцарилось непривычное оживление. Две трети учеников собирали вещи, чтобы поехать на каникулы домой. Перед крыльцом ожидала пара автобусов, которые должны были доставить их на железнодорожный и автовокзал сопровождали лицеистов четыре учителя, которые уходили в недельный отпуск, чтобы под конец каникул снова собрать своих подопечных вместе и организованно доставить их назад в лицей. К пяти часам вечера гомон и шорох сменила тишина, став почти абсолютной после ужина, когда оставшиеся полтора десятка учеников разошлись по комнатам. Никиту на пути из столовой перехватила мама и куда-то увела, и, ожидая возвращения друга, Костя неторопливо разбирал, Постиранные вещи, которые после обеда забрал у завхоза. Вдруг из коридора послышался топот. Кто-то очень расстроенный или злой, или все разум, не просто бежал, оказалось, вкладывал дополнительные силы в каждый шаг для усиления звука. Дверь в комнату распахнулась, грохнув об стену так, что Костя от неожиданности подпрыгнул на кровати и прижал к груди футболку. Никита, пыхтящий как паровоз, красный, как помидоры с подозрительно блестящими глазами, заскочил в комнату и с такой яростью захлопнул за собой дверь, что Костя почти удивился, как ее не сорвало с петель. — Уезжает она! — придушенно закричал Никита и закружил по комнате без конца, лохматя руками волосы, которые так уже топорщились вверх, как чистокол. — Срочные дела у нее, это очень важно, Никита, пойми, — сменив тон на пару актов выше, передразнил он. — А я не хочу понимать. Я постараюсь успеть. Ага, как же. А если не успеет, что тогда? Я с лета готовился к этому смотру. Это один из важнейших конкурсов в стране, понимаешь? Резко затормозив, он впился в костью горящими глазами. Тот молча кивнул, боясь произнести хоть слово в каком-то смысле даже боясь пошевелиться, потому что в этот момент в Никите чувствовалось нечто совершенно дикое и неукротимое, присущее скорее разрушительному урагану или свирепому разбойнику. Костя не успел додумать эту мысль, отвлекшись на громкий стук в дверь. «Никитос!» — донесся голос Жанны. «Ты чего там так кричишь?» Никита, с шумом набрав воздуха в грудь, протопал к двери и рывком распахнул. «Ого! Я смотрю, кто-то конкретно не в духе!» Ничуть не испугавшись, прокомментировала Жанна, неторопливо заходя в комнату. Катя, вынырнув из-за ее спины, бачком скользнула вдоль стены, держась как можно дальше от рассерженного Никиты. Сев на краешек кровати кости она посмотрела на него круглыми, как блются глазами. Костя подозревал, что и сам выглядел не менее ошарашенным. Никита, негодующе фыркнув, отодвинул от своего письменного стола стул и сел боком, положив одну руку на спинку. «Тебя что, опять веник достал?» – спросила Жанна, плюхаясь на его кровать. Никто, кстати, не в курсе, чего это он остался на каникулы в лицее. Все его дружки разъехались по своим загородным домам, а он вдруг остался. Хотя обычно... «Да плевать мне на Голицына!» – перебил Никита. «Будто мне не все равно, уехал он или нет. А знаешь, кто не должен уезжать?» «Моя мама!» «Твоя мама уезжает?» – недоуменно нахмурилась Жанна. «Прямо сейчас. Я даже не знаю, куда. Она лишь сказала, что это срочно и очень важно, и что она не знает, когда вернется». «Погоди, ну тебе же в среду...» – начала Жанна, но не договорила. По ее лицу разлилось понимание, на смену которому пришло сочувственное выражение. «Вот именно!» – снова вскипел Никита. «И она не знает, успеет или нет. Но она постарается». Саркастически протянул он и снова запустил пальцы в волосы. «А когда я спросил, а что, если не успеет, она на меня еще и наехала, сказала, что будут другие конкурсы, а ее это дело не терпит отлагательств. Другие конкурсы!» — повторил, повышая голос. «А что, я месяцами готовился к этому уже не в счет?» «Оставь свои волосы в покое, пока ты навечно в дикобраза не превратился» сказала Жанна. Никита вскинул голову и уставился на нее так, что не будь она жароптица, а потому неуязвимый к огню и жару наверняка бы обратил девочку в пепел. Но бесстрашная Жанна даже глазом не повела. Вместо этого она хлопнула себя по коленям и, поднявшись, ткнула пальцем в сторону Никиты. «Я знаю, что тебе нужно прогуляться!» Никита сощурил глаза, так что они превратились в узенькие щелочки и процедил. «Какое еще прогуляться?» «По ночному лесу!» — со значением произнесла Жанна и расплылась в хитрющей улыбке. Никита, явно застигнутый врасплох, этим предложением слегка отшатнулся и быстро заморгал. «В смысле, ты предлагаешь пойти в лес?» «Ночью? Но это же запрещено!» — договорила Жанна и пожала плечами. «И что с того?» ну начал Никита, но осекся. На его лице возникло задумчивое выражение, и он пробормотал. «Вадим Евгеньевич уехал. В точку!» Жанна даже сделала что-то вроде танцевального «па» в нетерпеливом предвкушении. «Весь лес наш!» «Погодите!» вмешался Костя, ничего не понимая. «При чем тут Вадим Евгеньевич?» «Он леший!» рассеянно ответил Никита, что-то серьезно обдумывая. Костя хотел сказать, что это ничего не объясняет, но Катя правильно истолковала его недоумение и пояснила. Лешие чувствуют свой лес примерно так же, как домовые, свои дома. А Вадим Евгеньевич – очень сильный леший. Он чувствует, когда в лес вокруг лицея кто-то заходит. Он сразу узнает, если там кто-то заблудился или поранился, поэтому нам разрешают туда ходить днем. но ну, в пределах разумного, конечно, потому что лес простирается на многие километры. именно поэтому ходить туда ночью запрещено, потому что это опасно». Костя отметил, что последние слова Кати были полны осуждения, как и ее взгляд, направленный на Жанну и Никиту. Жанна легкомысленно отмахнулась. «Глупости! Сегодня полнолуние, будет светло, почти как днем. Оденемся потеплее и найдем какую-нибудь палку, если кто начнет спотыкаться, и все дела. Зато у нас, наконец, появился шанс узнать, что находится за озером». «Ты собралась за озеро?» – сполошилась Катя. «А что за озером?» – растерянно спросил Костя. «Никто не знает!» – со значением поводила бровями Жанна. «Учителя говорят, что там гремучий лес и пугают непролазными буреломами, ядовитыми колючками и дикими зверями, будто мы правда в сказке какой-то», — она закатила глаза. «А если кто пытается туда пойти вдоль берега или переплыть озеро, то леший тут же их нагоняет и устраивает страшную головомойку. Но с этого дня и всю следующую неделю его не будет, такую возможность нельзя упускать». «Там опасно, Жанна», — попыталась переубедить подругу Катя. «Я не знаю насчет ядовитых колючек или диких зверей, но в лесу ночью правда очень опасно. Как бы тебе не нравилось нарушать правила, ты должна понимать, что их придумывают не просто так». Но Жанна лишь поджала губы, после чего повернулась к Никите и деловито спросила. «Ну так что, идем?» Костя видела, что Никита колебался. Он еще не так хорошо знал друга, но мог с определенной уверенностью сказать, что тот не был таким уж рьянным поборником правил, да и любителем блужданий по кочкам и корягам его тоже никак нельзя было назвать. Но глаза Никиты все еще были полны обиды и гнева, что застили обычно свойственное ему благоразумие и осторожность. Поэтому после пары секунд нерешительности мальчик шумно втянул носом в воздух и утвердительно мотнул головой. «Идем!» Без меня я вас предупредила. С этими словами Катя встала и ни на кого не глядя направилась к выходу из комнаты. Когда дверь за ней закрылась, Жанна встретилась взглядом с Костей и заверила: "Она нас не сдаст, не волнуйся". И нетерпеливо спросила: "Так ты с нами?" Костя сглотнул. Он совершенно точно не горел желанием идти ночью в лес. Он и днем-то, пока не решался далеко отходить от лицея, всю жизнь прожив в городе, Костя не имел ни малейшего представления о том, как ориентироваться на дикой местности, чего можно касаться, а чего нельзя, какие ягоды или грибы съедобные а какие ядовиты. Вадим Евгеньевич в начале каждого учебного года проводил обязательные для всех занятия по правилам поведения в лесу, но Костя их пропустил, переведясь под конец первой четверти. Вадим Евгеньевич обещал пройти с ними по лесу сразу после каникул, поэтому пока что он предпочитал держаться привычных благ внутри теплых стен. Но и открыто отказываться он тоже не решался. За Жанну он не боялся, она была из тех, кому не страшны любые передряги, но за Никиту всерьез переживал, понимая, что это сейчас вдруг распален и горы готов свернуть. Но посреди ночной чаще его запал быстро сойдет на нет. И как тогда он удержит От необдуманных поступков Жанну, которая глазом не моргнет, потащит его в самые ядовитые гущи на съедение диким зверям. — Ну как мы выйдем из лице незамеченными? — спросил Костя, хотя и чувствовал, что хватается за соломинки. Все двери наверняка на ночь запирают. «Ха — Ха! — торжествующе фыркнула Жанна, и, подойдя к правому Никитиному окну, встала сбоку от него в позу, как ведущая ток-шоу с призами. — Та-дам! — Костя перевел взгляд, и у него упало сердце. Прямо за окном росла высокая, довольно старая береза. Раньше он не обращал на нее особого внимания. Дерево как дерево, но сейчас его глаза выхватывали расположенные на удобном расстоянии друг от друга, достаточно толстые и надежные ветви. Такие точно не обломаются под их весом. «Но на первом этаже ведь живут учителя», возразил он, уже понимая получащемуся довольством лицу Жанны, что назад дороги нет. «Никитос, кто живет под вами?» — спросила она. «Моя мама», — коротко ответил тот, подтвердив опасения Кости. Жанна победно вскинула кулаки к потолку. «Идеально!»